Пятница, 18 июля 1914 года, Тярлева. Ика удавился. Не пишу. Потом. Всё потом. Даша в ужасе закрыла дневник. В Тярлево век назад творились необъяснимые, жуткие вещи. Сто лет назад, а сейчас? Гибель деда Николая отвратительный сосед с его странными замашками, и дом, дом, в котором она живет, хоть и модернизированный, но все тот же, в котором повесился странный Ика. Какие дела происходили здесь в прошлом веке? Что за ужасный мистический черный кот? Неужели Василий? Как такое может быть? Почему эти странности происходят именно с ней? Даша не заметила, как вышла из парка и дошла до дома. Василий спал на диване, приобняв подушку. Увидев Дашу, он зевнул и потянулся. «Пришла в себя?» «Нет, я в шоковом состоянии. Ты знал? Ту женщину из дневника, Елену!» Кот принялся увлеченно вылизывать хвост. «Вася, я к тебе обращаюсь!» Вася не отвечал. Видимо, хвост был неприлично грязный. До него практически никогда дело не доходило. «Василий?» «Да». Даша опустилась на подлокотник кресла. «Ты знал?» «Да, я знал. Елену или как ее там? Но это было давно. Несколько жизней тому назад. Я уже всего не помню». «Каких жизней?» «Моих, конечно. Ты что-нибудь слышала?» реинкарнации слышала но я думала это сказки выдумка такая чтобы было проще жить выдумка демократия реинкарнация сермяжная правда однажды меня вынудили охранять ожерелье и это в некотором роде мой кармический долг отлучаться от него надолго не могу мне становится физически плохо Ожерелье нужно передать хозяйке, только тогда зацветет мой жасмин. Ничего не понимаю. Какой еще жасмин? На кой черт спрашивать? Что ты хотела услышать? Я хочу знать, виновен ли ты в смерти садовника Нила и владельца этого дома Иннокентия Ильича. Много лет прошло. Всего не упомнить, я стал мягче, насмотрительней. Ты убил их, никого я не убивал. Нил сам спрыгнул на рельсы, когда меня увидел. А этот сумасшедший повесился спустя десять минут после того, как я с ним поговорил. Просто попросил его отдать жерелье. С тех пор с мужчинами я не разговариваю. Вообще ни с кем не разговариваю. «А как же я и твоя хозяйка, Полина? Ты исключение исправил. У тебя есть дар...» как у той девы, что обрекла меня на столетие муки. Она слышала и видела больше, чем говорила. Сильная и несчастная. Ведьма, одним словом. Что за намёки? Ты хочешь сказать, что я ведьма? Нет, ты не ведьма. Ты сильная, и в скором времени станешь ещё и прозорливой, но пока знание спит. Поэтому только с котами и разговариваешь. Даша не знала, что и сказать. Были моменты в её жизни, когда она замечала за собой некоторые аномалии, которые необъяснимым образом складывали обстоятельства в её пользу. Но чтобы вот так? Например, в школе она всегда заранее знала, когда её вызовут к доске. В институте тянуло тот билет, который лучше всего выучила, но происходили вещи, которые Дашу откровенно пугали. Если она рассеянным взором смотрела сквозь предмет, тот мог упасть. Люди спотыкались, некоторые падали. Если она в раздражении бросала быстрый, как молния, взгляд, ветка эта рухнула. Это дар? Вот уж спасибо. А как же Полина? Полина, Елена. Их много прошло за сто лет. Просто они обретаются там, где живу я. То есть с ними ты не разговаривал? Нет. С ними я не говорил. О чем? А со мной ты почему заговорил? Я же сказал, что ты слышишь, как ведьма. Значит, пришло время. Считай, что это начало. Но ты задаешь столько лишних вопросов. Нет. Погоди. Что значит пришло время? А Николай? Это ты его убил? Вот еще. «Повторяю, никого я не убивал. Просто поговорил?» «Николаев много знал. Он почти нашел ожерелье и тебе недаром доверил эти записи. Чутье у него на людей было, но записи пустые. Только я знаю истину. Что ты сделал с дедом?» «Ровным счетом ничего». Я не знаю, как он там оказался. Наоборот, я был уверен, что он поможет тебе найти ожерелье и отдать его хозяйке. Вроде не глупый кот. Неужели ты думаешь, что старуха спустя сто с лишним лет жива и ждёт своё ожерелье? Нет, но возврат должен завершиться, а круг замкнуться. А если нет? Ты меня тоже повесишь или столкнёшь? Не говори вздор. Я сейчас же возвращаюсь в Питер. Мне надоели эти столетние страшилки, ненормальные соседи, говорящие коты и бабники Айболиты. Я хочу жить нормальной жизнью, а не оглядываться в ожидании очередного удара. Глупости. Тебе отсюда не уйти. Ах, не уйти, да? Даша разозлилась не на шутку. Она помчалась в гардеробную и принялась быстрыми движениями закидывать одежду в рюкзак. «Позвоню Кириллу, пусть он сам за тобой смотрит, а я возвращаюсь в город». Кот ухмыльнулся в усы и продолжил умываться. Даша вылетела из калитки. Сердце колотилось где-то в ушах. Растрепанные волосы лезли в глаза. Точно, видимо, на помеле пронеслось у нее в голове. Кирилл ответил после первого жигутка. Даша толком не успела ничего сказать. «С меня хватит, Кирилл, так больше!» «Я занят, перезвоню». «Возвращаться не буду», — решила она. «Пусть делает, что хочет». На платформе многолюдно, значит, электричка на подходе. Пожилая пара, девушка в наушниках, парень с телефоном, группа туристов. Внезапно все засуетились. Даша выглянула из-за спин но с электрички бежал вдоль платформы. Вдруг кто-то сильно толкнул Дашу в спину, выдернул сумку, она подалась вперёд и упала бы на рельсы прямо под поезд, если бы не рука, выдернувшая её в последний момент за рукав. «Анна!» — толпа вскрикнула, кто-то завизжал, электричка заскрижетала, «С платформы упал человек!» Испуганная Даша на негнущихся ногах подошла к скамейке. Анна опустилась рядом с ней на корточке. Послышались крики «Доктора! Она в обмороке! Машинисту! Скажите машинисту! Он и так знает!» Электричка ухнула и опустила усы. «Граждане, разойдитесь! Ей дышать нечем! Ей плохо?» «Дед, я упал под электричку, видишь, машинист полез. Скорую, звоните в полицию, туда, несите туда!» Даша с безучастным видом наблюдала за происходящим. Анна сидела рядом и гладила ее по коленке. Старушку, потерявшую сознание, привели в чувство и под руки припроводили к скамейке. Даша попыталась встать, чтобы уступить место, но не смогла, ноги не слушались. Внезапно на неё обрушился весь ужас произошедшего. Несколько человек в форме транспортной полиции оттеснили людей от первых двух вагонов и попросили перейти на другую сторону платформы. Однако Дашу никто не тронул. Огромный как медведь мужик притащил откуда-то парня с закрученными за спину руками, того самого, который ждал электричку недалеко от Даши. Парень гримасничал, орал какую-то глупую считалку, из его зелено-серого рта текли длинные слюни. Мужик-медведь протянул Даше сумку, отобранную у парня. — Выродок! Совести нет! — заверещала женщина, не переставая обмахивать синей полулежащую на скамейке старушку. Ее крик потонул в звуках сирен подъезжающих скорых и полиции. Внезапно старушка довольно ловко поймала рукой мелькавшую перед глазами косынку и обвела взглядом платформу. «Дима!» — позвала она. «Дима! Где он?» «Успокойтесь, вам нельзя волноваться», — попросила хозяйка косынки. «Ты в порядке?» — спросила Анна. «Да, кажется, да», — ответила Даша. «Я сейчас». Анна поднялась на ноги и подошла к подоспевшим на вызов полицейским тем самым, что приезжали, когда убили деда Николая. Она, по всей видимости, была с ними знакома, потому что полицейские не попросили ее отойти, а напротив. Один заинтересованно выслушал, кивая, как китайская собачка, потом принялся что-то объяснять и показывать. Другой в этот момент разбирался с наркоманом. Наркоман извивался, пытаясь ногой задеть Анну. Полицейский оттащил его в сторону, наркоман гнусно рассмеялся и харкнул в страже порядка. Однако сил ему хватило лишь на то, чтобы слюна свесилась с губы и по подбородку сползла заворот Где-то под платформой работала бригада скорой, туда спустили носилки, из чего стало понятно, что упавший на рельсы человек жив, иначе скорой с носилками там делать нечего. Через пару минут Анна вернулась. Фельдшер как раз уговаривал старушку сделать успокоительный укол. «Вы были с мужем?» — спросила Анна у старушки. Фельдшер глазами показал, что не нужно сейчас ни о чем спрашивать. «Да, я была с мужем, Дмитрием Сергеевичем. Что с ним? Он погиб, да? Скажите мне правду, девушка. Он упал под поезд. Я видела». Фельдшер пожала плечами, словно соглашаясь, чтобы Анна говорила дальше. «Ваш муж жив. Он упал под платформу, но поезд его не задел, он жив. У него возможен перелом ноги и сотрясение, его сейчас отвезут в больницу». «В какую больницу? Я хочу поехать с ним». «Да, да, не волнуйтесь, мы сейчас поедем за ним, только давайте измерим давление». Вмешалась фельдшер. «Я вас тоже так просто не отпущу. А вы точно в ту же больницу меня отвезёте? Точно, точно!» «Вам не нужна помощь?» — поинтересовалась фельдшер у Даши. «Вы бледная?» «Нет, спасибо». «Может, у Я тоже врач?» «Могу помочь подруге сама?» — встряла Анна. «Как знаете». Пожала плечами фельдшер и полностью переключилась на старушку. Наконец, на платформе и служб остались только полицейские, да и те вскоре ушли, уводя присмиревшего наркомана. Машиниста, пережившего стресс, увезли на скорой, как только подоспела бригада сменщиков. Электричка тихо тронулась с места. На платформе снова стал скапливаться народ, который ничего не знал о случившемся и просто ждал ближайшую электричку в город. «Пойдем?» — спросила Анна. «Или ты в город?» Даша помотала головой. Я передумала. это же решила не ехать. Тогда пойдём, отметим твоё <свят> чудесное спасение и то, что всё закончилось хорошо. Спасибо. Я, наверное, не готова отмечать. Не волнуйся. Однозначно нужно снять стресс. Не каждый день участвуешь в таком. Спасибо тебе, ты спасла меня. На моём месте так поступил бы каждый. Смешно по-военному отчеканила Анна. Даша улыбнулась. «Спасибо». Анна махнула рукой. К вокзалу подошла электричка. Люди входили и выходили, праздные разговоры, обыкновенный летний день. Девушки спустились по лестнице. Даша не понимала, зачем согласилась пойти с Анной. Она испытывала к сопернице противоречивые чувства. С одной стороны, это была благодарность за спасение. С другой, ей не давали покоя мысли о связи Анны и Филиппа. А еще хотелось узнать, что лежало в том свертке, который Анна принесла соседу. Вопросы прыгали в Дашиной голове и выводили из равновесия. Значит, кот был прав уезжать из Тярлева ей пока рановато. Они устроились в глубине зала. У столика тут же материализовался официант. «Мне как обычно». Официант кивнул. Даша, как обычно, не хотела, поэтому копалась в меню гораздо дольше, в итоге сделала заказ по наводке Анны. Выбрав, она попросила принести воды. «Какая вода? Сегодня мы обязаны напиться. Принесите коньяка, а лучше графинчик в водочке». «И воды», — добавила Даша. Официант кивнул и растворился. «Эх, курить хочется. Ты не куришь?» Даша помотала головой. «Отлично. Значит, будем пить. Я теперь тоже вроде не курю, но иногда хочется. Ты прости меня, что напала тогда на тебя из-за Филиппа. Не стоит он того». Сразу, без всякого перехода, проговорила Анна. «Я не сержусь», — Даша пристально посмотрела на собеседницу — «И когда ты поняла, что Филипп того не стоит?» «Давно поняла. Я сегодня видела вас там, у дверей клиники. Официант поставил перед Дашей стакан и открыл бутылку с водой. Знаю, я тоже тебя видела. И то, как ты ушла. Понимаешь, я познакомилась с Филиппом очень давно и влюбилась в него с первого взгляда, — продолжала откровенничать Анна. Он приходил к нам в гости, точнее, к дяде. Меня воспитал брат матери. Он преподает в ветеринарной академии, а Филипп — его ученик. Анна посмотрела на Дашу, оценивая впечатление, которые произвели ее слова. Тогда я еще училась в школе и планировала поступать в первый мед, но влюбилась в Филиппа и поступила в ветеринарную академию. Потом устроилась на практику к Филиппу, а после учебы так и работаю у него. Или работала, пока не решила. «Почему ты думаешь, что меня волнует Филипп? А то я не вижу. Все бабы по нему сохнут». Анна свернула в трубочку салфетку с явным намерением закурить. «Мне кажется, ты преувеличиваешь». «Я сама только отошла от колдовских чар. Надеюсь, навсегда». «Что произошло? Не хочу об этом говорить». Даша пожала плечами, мол, как знаешь, сама затеяла этот разговор. Они некоторое время сидели молча. «Нет, ты должна знать. В общем, как бы это сказать? Я поняла, что он спит со мной, потому что ему это удобно. Удобно? Без чувств. Он меня не любит, понимаешь? Я думала, что пройдет время, и он поймет, как я ему нужна. А он? Он?» Она замолчала. Официант принёс графин с водкой, солёные грибы, селёдку, приправленную лучком, малосольные огурцы, дымящуюся рассыпчатую картошку и мясо. «Мы сами», — Анна махнула рукой. Когда официант исчез, она с деловым видом разлила водку по стопкам. «Нет, нет, я лучше воды», — запротестовала Даша. «Давай, нужно». «Я могу и так. Ну как мы тогда будем разговаривать?» ну, ладно». «Только чуть-чуть». «Угу». Огонь пробежал по телу, обжёг горло и плеснул в уши. «Теперь огурчик вот так», — одобрила Анна. «Ты не подумай. Просто каждый медик должен уметь правильно пить». «Это как?» — закашлялась Даша. «В нужное время только правильные напитки и только с верной закуской». хорошие огурчики «Отличные!» — кивнула Анна. «Только теперь нужно ещё и поесть». Они молча принялись за еду. Даша не решалась спросить, а Анна будто забыла, о чём рассказывала. Каждая чувствовала неловкость. «У моих родителей такие же рюмки», — зачем-то сказала Даша, чем спровоцировала новую волну признаний. «Думала, он поймёт». Какая я добрая, ласковая, заботливая. Сколько всего для него делу и полюбит меня. Но он не замечает моих стараний. Все воспринимает как должное. Я решила забеременеть. Тогда он никуда не денется. Анна замотала головой. Не успела. Тут появилась ты, и он распушил хвост. Думаешь, ты первая? Он перед всеми смазливыми, замужними и незамужними. Павлин! Но спать-то идёт ко мне, а теперь к тебе. Между нами ничего нет, охрипшим голосом произнесла Даша. Можешь не говорить. Не было так будет. Что-то я опять разозлилась. Надо выпить. Официант прошелестел мимо. Ресторан одномоментно наполнился голдящими туристами. Так вот, продолжила Анна, раскачивая в руке вилку с грибом. Хочу тебя предупредить. Филя — бабник, и к тебе он будет относиться так же, как ко всем. Можешь не беспокоиться, меня не интересует ни Филя, ни Степашка. Ага, а ты смешная. Я тебе верю, потому что мне ты не будешь врать. Я тебе жизнь спасла. Если бы не сто отжиманий в день, — Анна согнула руку на манер бодибилдера, — быть бы тебе карениной, не удержала бы корову такую. «Спасибо, как представлю, что могло произойти!» Даша невольно зажмурилась. «Этот наркоман, что взбрело ему в голову?» «А ты не представляй. Давай еще выпьем». «Но он же стоял совершенно спокойно. Обычный парень, я его видела. Что на него нашло?» Анна развела руками и покачала головой. «Откуда мне знать?» «Полицейские сказали, что он под кайфом, не соображает вообще». Ужас. Они помолчали. Даша сделала большой глоток, её снова обожгло, но теперь как-то по-новому, словно пронёсся ураган и унёс все переживания далеко за горизонт. Иностранцы, словно на деревенской свадьбе, расселись за длинным столом, накрытым белой скатертью, все в панамах. Один потерял панамку, закрутился, потом вынул её из-под товарища, напялил на голову, Из замер в ожидании еды. На Дашу накатило веселье, она захохотала. Анна смотрела непонимающе, потом тоже прыснула. Даша согнувшись пополам задыхалась от хохота. Из глаз брызнули слёзы. Они хохотали и хохотали и никак не могли остановиться. Водочки? Нет, я побольше не могу. Лучше водички. «Ну, как знаешь». Анна налила себе ещё рюмку. «А что за пакета ты носишь Родиону?» «Какому ещё Родиону?» «Соседу моему. Родиону. Синявскому, что ли?» «Не знаю. Может, и Синявскому. Чепуха. Так, небольшой приработок». «Только Фили? Ни-ни». Анна поднесла палец к губам и посмотрела на Дашу. «Ты что, думаешь, это что-то противозаконно не Я таким не занимаюсь, просто подешевле скипидар заказываю для клиники, а он покупает. А зачем ему? А я почему знаю, значит, нужно. Логично, но что-то же он делает. с Скипидаром-то, наверное, обрабатывает инструменты, ну или что-то еще. Почему он тебя так интересует? Я считаю, что он убил деда Николая. С ума сошла! Зачем ему? Николай, насколько я знаю, сам умер без чьей-либо помощи. Я видела, как в тот же день Родион залез в дом к покойнику. Он что-то там искал. Глупости. Тебе показалось? Не показалось. Даже если так, то это ничего не значит. Дед был всем должен. Может, Родион долг забирал? Или ценности какие-то в счет долга? Ведь покойника-то взять нечего. А если он искал дневники, что мне отдал дядь Николай, он забрал оттуда какую-то тетрадь. Хотя, подожди, Родион вроде бы знает, что записи у меня. Ему Света сказала. Или нет, или я запуталась. Вот именно, все это не более чем плод твоего воображения, подруга. Анна постучала по лбу указательным пальцем. «Все идет отсюда». Тебе бы книжки писать. Кстати, чем ты занимаешься? В журнале работаю. Ух ты, журналистка! Не совсем. Рекламой в женском журнале занимаюсь. Не хочу об этом говорить. Это не очень интересно. И вообще, мне, наверное, пора. Спасибо тебе за всё, сколько я должна. Эй, эй, подожди. Ничего не должна, я угощаю. Анна наполнила рюмки. За наше здоровье? и долгую счастливую жизнь без Филиппа. Они чокнулись, облив нетронутую селёдку. Даша, под взглядом Анны, выпила до дна. «Ты мне ещё не рассказала, что ты тут делаешь? Ты дом купила?» «Нет, я просто живу и слежу за хозяйским котом». «Хорошо же ты за ним следишь, раз он у тебя постоянно болеет». «Нет, просто в первый раз мы с ним под дождь попали, а потом он объелся рыбой, другой не ел. Подавай, — говорит, — тунца, и все тут. Я ему объясняю, что последняя банка осталась, а он типа «иди еще покупай, я корм есть не буду». Хамит издевается. она нахмурилась. — И давно это у тебя? — Кот? — Недавно. — Понятно. Как-то неопределенно хмыкнула Анна. Глубоким вечером Анна взяла такси и по дороге из ресторана завезла Дашу на Тополиную. Даша с трудом преодолела путь от калитки до дома, снова напоролась на торчащий из земли пруд, долго ковырялась замком и, наконец, ввалилась в коттедж. «Василий тут как тут», — сидел под вешалкой. «Алкоголичка», — резюмировал он, когда Даша с третьей попытки Закрыла за собой дверь. «Что значит алкоголичка? Ты меня осуждаешь? Нет, не осуждай, нельзя. Меня за пчелами, челупами, плечмами чудесное спасение. Или это ты меня столкнул? Стлол, да, это ты?» Нетвёрдой походкой Даша дошла до гостиной и рухнула на диван. «Пьяный бред. Я дома сидел. Только на свидание сходил и сразу вернулся. Тебя ждал. Сижу в прихожей, волнуюсь. А тут здорово живёшь. Такие обвинения на ночь глядя. Эй, ты слышишь меня? Спит? Ну, спи, спи. Трезвей».